Второе. Вторая знаменитая песня 1975 года по воспоминаниям о Куджаве сочинялась для фильма Николая Губенко, кстати, мужа той самой Жанны Болотовой, адресатки Смоленской дороги, а потом ему не пригодился. Вот с писал сначала Марк Минков. Эти сведения, сообщенные в интервью у Михаила Баранова, нуждаются в уточнении. В 1971 году Губенко выпустил фильм «Пришел солдат с фронта» по сценарию Шукшина и рассказу Антонова. И там, в фильме о возвращении с войны к разоренной дотла деревне и погибшей жене песня была вполне уместна, но композитором этого фильма был не Минков, а Овчинников. Если «Бери, шинель» действительно была заказана для этой картины, это уточняет датировку. Согласно воспоминаниям о Куджаве, песню с музыкой Минкова услышал Валентин Левашов, известный композитор, худрук хора имени Пятницкого. С его музыкой песни прославилась, впервые прозвучав в финале фильма «От зари до зари». Почти не было концерта, посвященного победе, на котором бы ее не пели. В 1975 году, с 30-летия победы, начинается официальный культ войны, она становится главным советским мифом особенно актуальном в связи с растущими расколами в обществе, универсальных ценностей, почитаемых всеми, практически не осталось. На фоне неразличимых советских песен о войне, в избытке сочинявшихся в 70-е, истинную всенародную любовь в юбилейном году заслужили две песни. «День победы» Давида Тухманова и «Бери шинель». Первая благодаря выдающейся композиторской удачи Текст Харитонова выглядел стёртым, вторая в основном благодаря тексту, хотя и Левашов оказался на высоте. Акуджава иногда пел эту вещь, не забывая оговаривать авторство музыки. Это единственный случай кроме романцев Верещагина, когда он включил песню на чужую музыку в собственный репертуар. Из всех произведений Акуджавы это наиболее фольклорные выдержанные Традиционные стилистики, плача с обязательным обращением к погибшим. «Встань, открой очи, посмотри на нас, сырых!» и так далее. Четко выдержана двучастная композиция. По первым трем строфам никак не догадаешься, что автор обращается к от однополчанину. И здесь дается главный контраст песни. «Мир, счастье, долгожданное возвращение герой убит в последний день войны». Неужто клясся днем вчерашним. Подчеркнута будничная интонация зачина. А мы с тобой, браты из пехоты, А летом лучше, чем зимой. Не наводит на мысль о смерти, о прощании. Вон как все наладилось. Погляди, и скворцы вернулись, но вернулись на попелище, залеи пепло наших улиц, Так что контрпункт выдерживается и здесь. День победы был еще днем скорби нем последнего расставания с падшимами о чем первый написал твардовский в горчайшем своем стихотворении в тот день когда окончилась война пока она длилась они были словно рядом наступившая мирная жизнь отделила их от живых окончательно в этой общей фольклорной стилистике органичная строчка от ты с закрытыми очами для интенционного строя плача подходит высокое слово очи Истинно фольклорно выглядит и финал, носящий особую ноту в этот плач по убитому однополчанину. Окончательное расставание не отменяет родства, всеобщности, братства. Мы все войны шальные дети и генералы рядовой. Война все списывала, мир всех уравнял генералы рядовой выпущенный в непредсказуемую жизнь еще вчера представлявшуюся главной мечтой а теперь непонятную и пугающую субординация отменена все окончательно беспоотно равны это напоминает о опубликованном стихотворении куджавы до свидания сыны где при всем ученичестве очевидной слабости текста наличество уже вечно кудджаовский контраст радость и тревога, облегчение и смутное будущее. Двойчатки, двойчатки, над чьей демонстрирует, как хоразительно поэт вырос за тридцать лет, не утратив ни простоты, ни лексической нейтральности, ни подчеркнутой скромности в средствах. У иных авторов между ранним и зрелым творчеством бездна. Вот, считая подряд эти два сочинения, охотно вере, что написал их один человек пусть освободившийся с годами от необходимости соответствовать советскому шаблону. Глядившись, б тогда нашлось, кому положить сынов на музыку, странно запелы бы. Фольклор — великий примиритель. В его лучших образцах праздник и траур не просто соседствуют, а сливаются. И не зря во всяком русском празднести столько грозного и пугающего, и во всяком страхе и грусти столько самоутешения, презрения к судьбе, и умение вдруг подмигнуть Сочетание счастья и скорби, выстраданного отдыха, долгого военного труда и вечное окончательное разлуки с павшими. На этом скрещении держится песня, благодаря наставшей народной. Слова «Бери, шинель, пошли домой, тут же ушли в пословицу, и никто уж не обращал внимания на явный анахронизм. Уходили-то летом, в летней форме в гимнастерках откуда шинель но фольклор за точностью не гоняется интересна трактовка леонида дубшина петербургского филолога котором принадлежат лучший на вкус автора этих строк статья поэтике акуджавы момент этот можно было бы счесть риторическим и лишь случайно напоминающим евангельский эпизод где иисус говорит ученикам Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Затем, — обещает сестре умершего Марфи, — воскреснет брат твой, и, подойдя к пещере, вызывает громким голосом, «Лазарь, иди вон!» — и умерший встает. Иоанн. Стихи 11, 12, 23, 43, 44. ну вот еще одно стихотворение 59-го года. Звезды сыплются в густую траву, где деревни тарахтят трактора, и поют соловьи, и живет прекрасная Марфа. Она называет деревня Лазаревка. Я в деревне Лазаревки живу, только в лазаревке странствую. Может быть, чудом уцелев на войне, Акуджава и ощущал себя таким вот жителем таинственной Лазаревки, страны воскресших». Далее Дубшин цитирует песенку о кузнечике, посвященную Киму, где воскрешение из мертвых упоминается как прямая задача поэзии. Очень может быть, что Куджава ничего подобного в виду не имел, хотя отмеченное Дубшином сочетание двух имен — Лазарь и Марфа — более чем красноречивы. Однако нет сомнений, что призыв «Вставай, однополчанин!» имеет христианскую природу. Дело искусства — воскресить всех мертвых, дать им вторую жизнь.